Восемнадцать. Мэри вернулась с подносом, а за ней хвостом, словно пара сопротивляющихся детей, шли Джош Лэндри и Джуди Дюфрен. Мэри поставила передо мной кофе и протянула Тейлору высокий стакан, мокрый от конденсата. Джуди было около двадцати пяти, и манеры держаться и внешность ее были достаточно неприметны. На ней были столь же консервативные, как и у Мэри, белая блузка и голубая юбка. Только юбка была покороче и поуже. Кожа у нее была фарфоровая, такая обычно очень быстро обгорает при первом же появлении солнца. На носу и под глазами несколько веснушек. Следов загара на лице не было, а значит, Джуди не жалела крема и заботилась о коже. Длинные рыжие волосы были собраны в тугой пучок, а глаза у нее были такие же зеленые, как у меня. Джош явно находился в группе риска по инфаркту. Маленький, толстый, с багровым лицом алкоголика. Поверх белой рубашки он носил красные подтяжки. Галстука не было, верхняя пуговица была расстегнута, обнажая ярко-красную шею гипертоника. Лишний вес означал высокий холестерин и перспективу диабета второго типа с инсулиновыми уколами. Он не выглядел счастливым человеком. С другой стороны, существуют люди, которые никогда не бывают счастливы. Джош был одним из тех, кто всегда мрачнее тучи. Джуди и Джош сели на противоположной стороне стола. Мэри собралась уходить, но я попросил ее остаться. Она посмотрела на меня, чтобы проверить, не шучу ли я, поставила пустой поднос на стол, отодвинула стулья и села рядом с Джошем. Чем мы можем помочь, мистер Винтер? Вопрос был задан Джошем четко, напрямую, строго по делу. Смерть Сэма Гэллоуэя оставил управленческий вакуум, который Джош явно был не против заполнить собой. «Каким начальником был Сэм Гэллоуэй?» «Большую часть времени нормальным», — пожал плечами Джош. «А иногда доставал», — закончил я за него. «Что вы хотите от меня услышать?» — снова пожал плечами Джош.、Но、«Ничего конкретного». Джош выразительно посмотрел на меня, потом вздохнул и почесал нос. Он посмотрел на стол, на свое отражение в нем, и снова перевел взгляд на меня. Сэм умер, и я буду скучать по нему. Я работал на него почти десять лет. Так бывает, и сейчас легче всего превратить его в ангела. Вздохнул Джош. Я помогаю людям, когда им нужно купить или продать дом. «А ваш вопрос лежит вне рамок моей компетенции». Сказав это, он помедлил и сделал глубокий вдох. «Я хочу сказать, что Сэм был хорошим человеком. Иногда у него все было хорошо, иногда нет. Но я уверен, у него были свои проблемы, как и у всех нас». «Вы это точно знаете или просто предполагаете?» «Это чисто мои предположения». В конце концов, он был для меня только начальником. Мы не общались вне работы, я не вращался в его кругах, мы не пили вместе. А так он был хорошим руководителем, одним из лучших в моей жизни. Я посмотрел на левую кисть Мэри, увидел на ней обручальное кольцо и кольцо в честь помолвки с маленькими бриллиантиками. А вы, мисс Сандерс, вы согласны с таким мнением? «Мистер Гэллоуэй всегда был джентльменом», — кивнула она. «Как и его отец, я не могла бы пожелать лучшего работодателя». «А вы?» — повернулся я к Джуди. «Я здесь работаю всего семь месяцев и не очень хорошо знала Сэма». «Ну, всё равно, семь месяцев — достаточный срок для того, чтобы сформировать мнение». «Я соглашусь с миссис Сандерсом, мистером Лендри. Мистер Гэллоуэй был хорошим начальником. Он всегда хорошо ко мне относился». Я улыбнулся Джошу и Мэри. «Спасибо вам за ваше время». Они недоуменно переглянулись и поднялись. Джуди последовала их примеру, но я дал ей знак остаться. «У меня есть ещё пара вопросов к вам. Это не займёт много времени». Джуди не сводила взгляда с Джошу и Мэри, пока они не вышли за дверь. Она досмотрела, как медленно закрылась дверь, и перевела взгляд на меня. В нём было беспокойство. За тайвдыхание она ждала, когда ей на шею опустится топор. Вы врете. Может, вы и работаете здесь всего семь месяцев, но вы очень хорошо его знали, не так ли? Даже лучше, чем хорошо. Я не понимаю, о чем вы говорите. Вы снова врете. Я ухожу. Поднялась Джуди. Нет, не уходите. Вы сядете и расскажете мне, как давно вы спите с Самом. Джуди плюхнулась на стул. «Я не спала с мистером Гэллоэем». «Опять врёте». «Как бы он спал со мной? Он женат». «Можно подумать, женатый мужчина никогда не изменяет». «Я не спала с ним». «Вначале вы назвали его самым, а потом перешли на мистер Гэллоэй. Вы, конечно, можете сказать, что хотели назвать его мистером Гэллоэем, но оговорились. В это я могу поверить, но только в это». «Я не понимаю». Ну хорошо, зайдем с другой стороны. Вы в самом низу карьерной лестницы в Геллоуэй Геллоуэй. Джош более опытен, а Мэри, несмотря на ее школьный уровень образования, все равно выше вас, потому что работает здесь с самого начала. Я могу понять, что Джош может звать Сэма по имени, потому что они знакомы десять лет. Ему хочется верить, что они на одном уровне, хоть это и не так. Для Мэри Сэм всегда был, есть и будет мистером Геллоуэй. Она никогда не оговорится и не назовет его Сэмом, потому что он для нее никогда Сэмом не был. А вы новичок в фирме, поэтому в офисе вы всегда были осторожны и называли его только мистер Галлоуэй. Но когда вы оставались наедине, он настаивал, чтобы вы звали его Сэмом. Вы ошибаетесь, продолжала настаивать она, но без убежденности в голосе. Нет, Джуди. Не ошибаюсь, качая головой, сказал я. То, что вы случайно назвали его самым, даже единожды, предполагает такую степень близости, которая выходит за рамки отношений работника и руководителя. Поэтому я снова задаю вопрос: насколько хорошо вы знали Сэма? В комнате воцарилась тишина, заполнившая все пространство между нами. Я был готов ждать столько, сколько было нужно, потому что исход был предрешён. Джуди смотрела на своё отражение в столе. Тейлор тихо сидел рядом со мной и смотрел на Джуди. Он не двигался и почти не дышал. Иногда мне было удивительно, что при его размерах он был способен занимать так мало места в пространстве. Даже когда он взял стакан с водой, стук кубиков льда был громче, чем его движение. Я не хотела, чтобы это произошло. Прошептала Джуди. Она все еще смотрела в собственное отражение на столе. Снова ложь.